Кровь Штирлиц уже два дня приходил на встречу в костел и в ресторан французского отеля, но связи так и не получил. Он, конечно, не знал и не мог знать, что его контактуют не с разведчиками подобного ему класса, а с сотрудниками фронтовой разведки. Но знать и допускать две эти категории необходимы разведчику. Без них он обречен на неминуемый провал. Как и любой человек, разведчик не может знать всего, но, в отличие от других, он обязан делать допуск в своих размышлениях. Допуск, граничащий с жульверновской фантазией. Поэтому, увидав за собой хвост позапрошлой ночью, хвост странный всего один человек, Штирлиц остановился на двух допустимых версиях. Первое. Дурак Шверер из гестапо решил проявить усердие и прикрепил к нему, как к одному из крупных работников центра, входящему в орбиту Шелленберга, некое подобие телохранителя. От такого контрразведчика, каким считал Шверера Штирлиц, этого хода вполне можно было ожидать. Вторая версия. Связь дали свои, но через человека еще малоопытного. В конце концов, не боги горшки обжигают, а опыт работы во Львове с молодым парнем из Киевской ЧК – убедил Исаева, что в дни войны опыт нарабатывается быстрее, чем в мирную пору. Но, честно говоря, в такой ситуации и в такой ответственный момент стоило бы подстраховаться опытным человеком. Хотя, — опровергал себя Штирлиц, — вполне вероятно, что в центре решили пойти на этот шаг, считая Краков городом циркулирующим. Беженцы, армейские передвижения, трудности, связанные с местными условиями, А где циркуляция? Там больше беспорядка. А где больше беспорядка? Там, хотя и шансы на провал велики, но столь же реальны шансы на удачу, если только кандидатура выбрана правильно. Нужен этакий Олег Дундич. Штирлиц допускал возможность, что на связь к нему придет человек из фронтовой разведки, потому что задание, связанное как со спасением Кракова, Так и с опытами фон Брауна, который забрасывал Лондон своими фаустами, нельзя было осуществить без контакта с фронтовой разведкой, без местного подполья и русских десантников. Первый день Штирлиц никого не заметил. Человека, которого по условному описанию он ждал в костеле, не было. Хвост, который он за собой протащил через весь Краков, обнаружил, когда выходил из костела. Ночью, а вернее даже ранним утром, вернувшись в отель, Штирлиц забрался под перину и с любопытством, пожалуй, что внезапным, впервые задумался не над своими поступками, а над своим анализом поступков. И с явной очевидностью он понял, что и поступки его, и особенно анализ этих поступков претерпели развитие. Когда он еще только внедрился в аппарат гиммлеровской службы безопасности, ему стоило громадного труда быть внешне рассеянно спокойным. Он был как натянутый канат, тронь только острым ножом, сам разлетится, никаких усилий прилагать не надо. Теперь, по прошествии 14 лет, Штирлиц, как он сам определил, покрылся актерскими мозолями удачи. Порой ему было страшно. По прошествии получаса знакомства, он все знал о том человеке, которого только что увидел. Однажды он зашел к предсказателю будущего, знаменитому своими гаданиями. Это было в Берлине, прекрасным осенним вечером, когда солнце залило зловещим красным светом Бранденбургские ворота, а липы на Унтерденлинден сделались сине-золотыми, и кругом было тихо и красиво, и над Шпрее летали утки, а возле остановки у Фридрихштрассе тихие старухи кормили красных лебедей, черными хлебными корками. Штирлиц перед этим был в маленьком кабачке «Zum инстанц, что за судом неподалеку от еврейского двора, где некогда жил автор гитлеровского гимна «Хорст Вессель». Там Штирлиц пил много пива, а до этого на приеме в польском посольстве он пил водку и поэтому вышел из кабачка румяным и размягшим лет цен инстанс» по-русски значит «к последней инстанции», — думал он. Это занятно. Напротив имперского суда — последняя инстанция. Пить здесь можно или с тоски, или с радости. Оправдали или посадят. Дальше, чем в последнюю инстанцию, идти некуда. Я сейчас пил от радости. Интересно, мог бы я сейчас свободно говорить по-русски? Или как эмигрант с эканьем и... Меконием. Бедные эмигранты, несчастные люди, которые считают, что только они-то и любят родину по-настоящему. Их даже ненавидеть толком нельзя. Бессильные люди, которым ничего не дано, кроме как ругать нас днем, боятся и плакать ночью. Предсказатель спросил, какое гадание предпочитает господин Оберштурмбанфюрер СС в купе с небом, карточные лабиринты или одна лишь рука. «Начнем с руки, — сказал Штирлиц. — Вам нужна левая? — Конечно, — ответил тот, — непременно левая. Он долго гладил руку Штирлица, прикасаясь к бугоркам и линиям ладони, близко рассматривал ее, замирал, потом закрывал глаза, снова гладил холодными выпуклыми кончиками пальцев ладонь, а потом начал говорить. — Вы прошли сложную, исполненную благородства и борьбы — Жизнь солдата идеи. У вас было трудное детство. Оно прошло в горе. Скрытые пружины которого вам еще непонятны и сейчас. Вы видели много несчастий. Вы сами прошли через несчастье. Вас спасала ваша воля. Вы очень волевой человек. Но ваша волевая устремленность базируется на мягком сердце. Вы очень добры. Это... Ваша затаенная боль — это вопрос, на который вам еще надлежит ответить. Линии разума, которые у большинства людей сопутствуют совершенно автономно линии жизни, у вас слились воедино после какого-то шока, который вы пережили. Скорее всего, это был шок, связанный с борьбой, с вашей внутренней борьбой против общего зла. Боже ты мой, как ловко и общезначимо он врет! И как это должно нравиться нашим деятелям? Он скользит по срезу общепартийных биографий людей в черных формах. Бедняга, чтобы он говорил, приди я сюда в штатском, думал Штирлиц, неторопливо оглядывая комнату, где они сидели. Надо попугать этого провидца, это будет смешно. Спасибо, сказал Штирлиц, про будущее не надо. Теперь хотите, я погадаю вам. О, это занятно. «Дайте мне вашу левую руку». Штирлиц бегло оглядел ладонь, потом долго смотрел в глаза предсказателю, а потом начал медленно говорить. «В детстве вы много болели. Один раз вы были при смерти. Вас спас отец. Он выненчил вас. По-моему, это был дифтерит». Предсказатель чуть откинулся назад. Штирлиц, словно не заметив этого, продолжал. «В школе вы очень плохо учились. Вы даже не кончили ее» и много работали на физической работе. Женщина, которую вы любили, недавно ушла от вас, и вы всю свою нерастраченную любовь перенесли на животных. Около года вы учились в университете. В это время вы голодали, а потом, разбогатев, серьезно заболели. Больше всего бойтесь вашей щитовидной железы. Я не советую делать ту операцию, которую вам уже предложили или же предложат» и не обольщайтесь по поводу формальной логики и математической психологии. Вы не во всем чисты, внутренне, перед идеями нашего государства. То ли в концлагере отбывает превентивное заключение один из ваших родственников, то ли вы жили с еврейкой». Предсказатель осторожно убрал ладонь со стола и сказал, жалко улыбнувшись, «Это не гадание». «Просто вам известна моя анкета, заполненная в полицай-президиуме». Тогда впервые Штирлицу стало по-настоящему страшно, потому что, конечно же, никакой анкеты этого человека он не читал. Он попросту читал в глазах, лице, руке, залысине, в блеске чуть выпуклых глаз, в пыли на буфете и книжных полках, в фотографии женщины на стене, в реакции на его самые первые слова, словом в том громадном количестве окружающих каждого человека вещей и наличествующих в нем черт, следов, садин, манер, во всем том, что позволяет при необходимом допуске смелости сделаться пророком. Поэтому однажды, желая спасти юного нелегала-чекиста в Париже, работавшего против кутеповцев, Штирлиц выслушав пылкого графа Граевского, когда тот прибежал к нему сообщением, что красный обложен «Компрометирующими материалами, и что перевербовывать его дело дня, пустяк и тьфу», усмешливо сказал, «Лапочка моя, это не вы его перевербуете, а он вас загентурит». «Компрометирующими материалами, так же, как и деньгами, не вербуют, а если и вербуют, то кретинов, абсолютно ненужных, маломальски уважающие себя разведки». «А как же, по-вашему, следует вербовать? Как и чем?» — удивился граф. Умом, ответил Штирлиц. Умом, идеей и волей. Человек это великое явление, и рассматривать его должно в целом. Стар, молод, красив, уродлив, талантлив, усидчив, блестящ, скромен, деньги, бабы, компрометирующие материалы, сечи, пуха и суета, всяческая суета. Иной бабник, кремень, и ключ к нему подобрать невозможно, а другой правоверный сухарь страдает постыдным пороком. Так он, считайте, ваш, идти надо от добра и зла, от категорий глобальных, а не от привычно хрестоматийных исследований. Причем идею «добро-зло» каждый возраст принимает по-своему, с оттенками, вот где собака зарыта. Так что плюньте вы на этого красного павиана. Если он так открыто вам подставился, отойдите в сторону. «Тут вашего труда нет, здесь видна его, приажурнейшая работа, поверьте». Зарите в корень, граф, только в корень». «Завтра мне надо будет приглядеться к хвосту внимательно», — сказал себе Штирлиц. «Надо мне посмотреть ему в лицо, там решим». «Не нравится мне все это, как в плохом детективе». «Ах, господи, господи, писатели вы мои милые!» Какую муру вы все несете, хреновина с морковиной, как говаривал Спиридон Дионисевич Меркулов, последний премьер Белой России. Коля шел по другой стороне, стараясь не попадаться на глаза эсэсовцу, что вышагивал впереди. Тот уходил все дальше и дальше от центра, петлял по маленьким улочкам, и тревога Коли росла с каждым часом. «Где же его стрелять-то?» — думал он сволочь, ходит там, где гарнизоны или проходных дворов нет. Неужели почуял? Не должен. Он ни разу не оборачивался, а в ресторане я сидел в другом зале. Часа в два ночи, когда луна стала яркой, зыбкой и очень близкой к притихшей настороженной земле, Штирлиц свернул за угол и вжался в стену дома. Он слышал, как его преследователь, стараясь ступать на мысках, торопился за ним и перебегал улицу, чтобы сократить расстояние. «Точно, он водит меня», — понял Штирлиц. «Тут надо все выяснить. По-моему, этот тип не от Шверера. Поглядим в лицо. Всегда надо успеть посмотреть в лицо тому, кто идет следом за тобой ночью по городу». Коля на бегу переложил Вальтер из внутреннего кармана пиджака в боковой. Он старался не дышать и ступал на самые мысочки — Не услышал бы гад Коля свернул за угол и Лицом к лицу столкнулся С оберштурмбанфюрером СС Свет луны делал лицо Фашиста непроницаемо черным А его Колина наоборот Осветил холодным Отчетливым светом Он от неожиданности замер Даже в карман за пистолетом не полез Какое-то мгновение Они стояли неподвижно Один запыхавшийся, а второй Спокойный, с черным лицом Руки за спиной. И вдруг Коля оглох, а потом снова обрел слух. Потому что вокруг него, по улицам, в небо, к луне, покатилось слово, которое сказал эсэсовец. Он сказал только одно тихое, отчаянно нежное русское слово «Санечка».